Глава 16 София. Весь вечер просидела над книгой, поглядывая в сторону окна и двери. Было непреодолимое желание пойти следом за Альбедо и убедить его, что вместе мы сила. Но в какой-то момент я словно почувствовала просьбу остаться дома. Пришлось перебороть себя и подчиниться. Но видят местные боги, делала я это с превеликим трудом. Так и уснув с книгой в руках, я поняла, что утром альбеда не пришел домой. Внутри что-то остро кольнуло, а желание бежать прямо сейчас хоть куда-нибудь было сильнее меня. Первым же делом, когда собралась и с трудом затолкала в рот бутерброд, пошла будить Айрану. Брата не видела, подруга сонно зевнула и отрицательно помотала головой, но, видя мое испуганное лицо, проснулась быстро. «Что случилось?» – встрепенулась она. «Он вчера ушел. На дело. И не вернулся. Может, он уже в управлении? Альбедо часто после таких ночных мероприятий отправлялся на службу. Значит, я побежала. Эй!» – окрикнула меня девушка. «Будь осторожна. Я подожду брата дома». Договорились. До управления я не шла, а бежала. Совсем позабыв и о слабости, и о недавней температуре, Я волновалась, и мое состояние подгоняло меня вперед, забывая обо всем остальном. Кроме всего прочего, огорчало то, что пропала Верховная. Кошка мне была нужна, потому что остались кое-какие вопросы. Пусть мы вышли на финишную прямую, пусть разобрались в некоторых вопросах и даже нашли двух людей, которые могут быть замешаны в более страшных вещах, но этого недостаточно. Добежав до управления и с трудом переведя дыхание, Быстро поднялась по лестнице внутрь. Как добралась до кабинета, помню плохо. Но вот то, что накануне тут кто-то был, поняла сразу. Перевернуты папки, которые я так долго собирала. Вырваны листы. Стул сломан, а в кабинете начальника настежь открыта дверь. Похоже, ведьмы не сидели, сложа руки. Они, как и мы, искали информацию. И я очень хочу, чтобы ничего не нашли. Встав на пороге, оценила размах разрухи. Мне было обидно до такой степени, что даже слезы потекли по щекам. Почему же мы, когда осматривали помещение ведьм, не уничтожили, не разбили, не сломали ни одного предмета? Мы отнеслись к вещам так, будто они наши, все убрали на место, отодвинутое поставили туда, где стояло до нашего появления, а тут кабинет походил на свалку». Мебель частично сожжена, документы валяются везде, где только можно, шкаф вывернут наизнанку. Но, судя по всему, ничего ведьмы и их подельники не нашли. Зато я найду тех, кто им помогал. Сев на пол, посреди кабинета закрыла глаза и отпустила все мысли. Спина прямая, руки на полу. Прекрасно зная, что из ладоней сейчас льется зеленый свет, который сгущается в плотный туман. Он-то и пойдет сейчас на поиски, чтобы свою жертву спеленать до моего прихода. Я долго пряталась, но больше не буду. Пора встать на тропу войны и объединить под своим началом тех, кто против этой системы. Кто хочет жить в мире и согласии, кто не желает больше воевать. С Ковеном мы разберемся вместе. Уж не такие там сильные ведьмы. Вместе мы быстренько решим этот вопрос – «А вот с хайер и Райен придется разобраться лично. И я не уверена, что моих сил на них хватит. Нужно будет искать поддержку, возможно, даже у магов. Может быть, даже где-то имеются довольно сильные ведьмы, которые в этом непростом деле мне помогут. А сейчас... А сейчас все входные двери и окна в управлении захлопнулись. Моя сила лилась рекой, чувствуя разрешение». Скользнула мне за спину, проникла во все щели. Она вынюхивала, выслеживала свою добычу. Она рвалась вперед. Я смотрела на отделы, словно сама сейчас заходила внутрь небольших кабинетов. Видела, как люди поджимают ноги, с интересом рассматривала необычный туман. Кто-то пытался воздействовать магией, но терпел провал. Так я прошла почти все помещения, пока не остановилась в одном из дальних отделов. Тут были маги, которые выезжали на вызовы, которые своими глазами видели убийство, видели беззаконие. И именно тут я нашла того, кто мне нужен. Туман стал стекаться в этот кабинет, а я смогла подняться на ноги и с непривычки покачнулась. Силу нужно использовать всегда, так еще бабушка говорила. Да только опасно было привлекать к себе внимание, но сейчас уже было все равно». Мало того, что Альбедо пропал, так еще и предатели стали как крысы выползать из нор. Поднявшись на нужный этаж, я шла по коридору, наблюдая, как за мной следят маги, как поднимаются за своих мест и вытягивают шеи. Но пока они не понимали, что происходит, пока они не мешали. Можно? Когда я добралась до нужного кабинета и постучалась, моя магия уже сделала свое дело. Обвела, как змея тела двух магов. Несчастные сейчас болтались в воздухе, а их коллеги пытались вырвать товарищей из магических лап. Но-но, не тратьте силы, я такой команды своей магии не давала, так что бесполезно предпринимать хоть какие-то попытки. «Ты что тут забыла, ведьма?» – прошипел один из парней, вставая напротив меня. «Забыла вот этих молодых людей», – указала головой на притихших магов. которые ночью разломали кабинет начальника и разгромили приемную. Так ведь? Те смотрели на меня испуганными глазами, а их товарищи отступали назад. «Вы же вчера дежурили», – сощурился темноволосый маг. «И даже выезжали на вызов», – добавил кто-то за спиной пойманных мной предателей. «И, наверное, этих же людей вы привезли сюда». чтобы вместе взломать защиту на кабинете альбеда Августовского и попытаться там что-то найти. Маги бледнели, губы их синели, но немы были до конца. «Кто еще был с вами? Кто?» «Наверное, никого больше не было. Вздохнула, обходя стороной того, кто хотел перегородить мне дорогу. Их бы сейчас тоже поймала. Дальше мы развили бурную деятельность, потому что врагом меня больше не считали». Во-вторых, маги сами признались, что проникли в кабинет и навели небольшой беспорядок. Когда мои новые помощники оценили масштаб этого беспредела, то магов быстро увели в темницу, которая не позволяла пользоваться магией за счет какой-то улучшенной защиты на стенах. «А где начальник?» – спросил у меня темноволосый парень, которого звали Лой. А этого я пока что не выяснила. В любом случае, делайте вид, что все идет своим чередом. И панику не разводите, а то может быть всякое». «Ну да», — усмехнулся Лой. «После того, как по управлению гулял плотоядный туман, сохранить спокойствие будет проблематично. Он у меня ручной и совершенно безобидный». Парни хмыкнули, кто-то даже рассмеялся, а я продолжила свои поиски. Перед тем, как пойти в школу, зашла домой, чтобы встретить на пороге обеспокоенную Айрану. Девушка кивком головы указала мне в сторону кухни, а зайдя туда, я увидела... «Живой!» — завопила, рассматривая таракана, который шевелил усами и что-то доедал. «А что мне будет?» — удивился он. «Я существо магическое. Рассказывай!» — уселась за стол и даже любовно погладила таракана по спинке. «Никогда б в жизни не подумала, что буду млеть от нашей встречи». На другую сторону стола уселась Айрана, которая скривилась, как увидела, какие нежности я пускаю в сторону этого усача. Таракан же даже на мгновение притих, а потом театрально всплакнул. «Никто и никогда меня так не гладил! Решено! Я тебе помогу!» «А до этого ты чем занимался?» – уточнила, чувствуя легкость внутри себя. Даже некую уверенность. «До этого я тоже помогал. Это был аванс». Я кивнула, подтверждая его слова. «Давай поговорим о цели твоего прихода. У нас тут некоторые проблемы возникли». «Все решим», – заверил меня таракан. «Где твое зеркало связи?» «В комнате». Поморщилась точно так же, как и Айрана напротив меня совсем недавно. «Неси. Буду уничтожать эту вещь». «А что, можно?» Я даже на ноги подскочила. «Тебе нельзя. Мне можно». Нужную вещицу я принесла сразу же, положила перед тараканом и стала ждать. А я сложила руки на груди и недовольно посмотрела в мою сторону. «Ты, ведьма, не гречись обратился к ней таракан. «Есть вещи, от которых не отказываются, есть вопросы, о которых не говорят. Либо доверяй, либо нет». Он даже развернулся в сторону девушки, которая выдохнула и кивнула. «То ты и оно!» Таракашка забрался на зеркало, чтобы своими лапками пройтись по его краю. «Начнем!» Сделав несколько кругов в одну сторону и один круг в другую, таракан исполнил старинный танец, который напоминал танец аборигенов. То на одних ножках попрыгает, то на других. А как слез и отошел ближе ко мне, зеркальце развалилось на несколько кусков и стало превращаться в труху. «Так-то лучше!» А теперь переходим к самому главному. В школу вы больше не идете, по крайней мере до тех пор, пока не завершится ваша миссия. Пора бы этих заносчивых ведьм поставить на место и поймать убийцу. Кивнула, не смея даже перечить. В школу я до этого хотела пойти, но исключительно для того, чтобы навести там свои порядки. Однако, сидя за столом, я поняла, что мысли мои были совершенно неправильными. Нельзя идти в логово к врагу неподготовленными. Что касается альбеда я даже подалась вперед. «Жив, но не очень здоров. Он, конечно, молодец, что добрался до истины, но нам его теперь нужно вызволять. Лечить, ставить на ноги и одновременно с этим объединять всех свободных ведьм. Последним вопросом займешься ты, деточка». Айрана вздрогнула и задала вопрос, который возмутил даже меня. «А вам можно доверять?» «Мне кажется, доверять можно только этому таракану, никому больше. Он мое доверие уже заслужил безоговорочно». «Мне нужно доверять!» – пошевелил усами таракан. И я не единственное заинтересованное лицо. Вот как раньше жили. У каждой ведьмы был помощник и наставник с многолетним опытом. Тот, который в трудную минуту силу свою отдаст, куда нужно пролезет, что надо утащит. «Фамильяр!» – пропищала Айрана. «Он самый. Только с тех самых пор, как вражда эта пошла. Многие из нас погибли. Остались единицы, которые свой век доживают, смотря на это безобразие вокруг. Я вот решил действовать и не прогадал. Тут таракан подполз ко мне поближе и тихо спросил». «Ты меня себе потом возьмешь? Я очень полезный. Могу из этого насекомого в любое животное превратиться». «Славик, с превеликой радостью!» Таракан на моих глазах чуть заметно засветился. Даже немного увеличился в размерах. «Тогда мы с тобой за магом, а ты за ведьмами. Встречаемся!» Таракан задумался. «Мы тебя сами найдем. Все адреса нужных нам ведьм есть у Софии». «Этот таракан общался с Айраной, сдавая меня по всем фронтам. Достаточно будет прийти к одной из них и сказать, что случилось». Девушка кивнула и покосилась на меня с уважением. Таракан же на моих глазах обрел форму мышки. Быстро забрался по рукаву на плечо. «Я помню, что ты боишься усатых существ с шестью лапами». «Спасибо, ты замечательный». «Я знаю». Черный носик ткнулся мне в щеку. А идем мы по адресу, где проживает Райен. «Все-таки она!» – воскликнула, не зная, радоваться или плакать. «Она!» Из дома я выходила уверенным шагом, не прячась и не таясь. Я чувствовала, что помощницы Ковина следили за мной, но близко не подходили. «Чувствуют силушку твою!» – пропищал помощник. «Боятся!» «Правильно делают!» – ответила Райен. я сейчас не настроена вести светские беседы. Но нашлась так кто решила со мной поговорить. Этим бесстрашным человеком оказалась Франческа, которая уверенно перегородила мне дорогу. Видимо, она считает, что минимум две жизни имеет в запасе. Иначе бы так резко не выпрыгивала. «Тебя ждут в школе!» Женщина поджала губы и с презрением глянула мне на плечо. «Подождут». Тон ответила я, видя, как от возмущения и неверия открывается рот у женщины. «Ты, мелкая поганка, ты!» Она больше ничего не произнесла, потому что мышонок спрыгнул на землю и прямо на глазах принял форму небольшой породистой собаки, которая медленно стала превращаться в матерого черного волка. «Не может быть!» Франческа стала отступать, а волк наоборот двигался в ее сторону. «Еще что-то хотите добавить, уважаемая ведьма?» Ощетинился мой помощник, видя, как трясется женщина, как она быстро-быстро мотает головой. Ее бледные губы стали еще бледнее, а цвет кожи поменялся на серый. «Тогда быстро домой, и на дороге нам больше не попадаться!» Ведьма поддалась, сорвалась на бег, скрываясь за домами, так ни разу и не обернувшись. А волк снова стал мышкой. «Не передать словами, что я сейчас чувствую», – пропищала животное. «Это восторг». Рассмеялась, беспрепятственно преодолевая оставшуюся часть пути, чтобы остановиться недалеко от домика, что готов был в любой момент завалиться на одну сторону. Идти вперед не решалось, было и страшно, и волнительно одновременно. Зато просканировать пространство магии я могла. Внутри сооружения был человек, это точно, а еще какое-то животное – Но определить его принадлежность не удавалось. «Идем!» – пискнула мышь. видим пока что нет!» Смело вышла из своего укрытия и прошла оставшееся расстояние с замиранием сердца. «Хоть бы с Альбедо все было хорошо, с остальным как-нибудь справимся».